ЭПИЛОГ Свадьбу Харона и Милочки решили отметить в загородном доме. Отмечали скромно, можно сказать, в кругу семьи. Но это не помешало Милочке выглядеть с ног сшибательно в подвенечном платье цвета экрю. Про цвет экрю Мирон узнал от Астры, которая принимала самое непосредственное участие в выборе и платья, и цвета. Она даже специально летала на шоппинг и какой-то там биеннале в Милан искала то самое платье и вдохновение. Милочка и Лера летали вместе с ней. Ба, кстати, тоже, потому что ни один шопинг, ни одно культурное мероприятие не могло обойтись без Ба. Она как-то подозрительно быстро спелась с Астрой и Милочкой, а в Лере так и вовсе души не чаяла. Называла ее своей девочкой и при каждом удобном и неудобном случае намекала Мирону, что пора бы уже остепениться и взяться за ум. Мирон обещал, Лера улыбалась, бахмурилась, но в целом была довольна тем, как развиваются события. Она даже к Харону стала относиться со сдержанным пониманием. Она даже разрешила Мирону брать с него пример, особенно в вопросах, касающихся семейных ценностей. В общем, девочки улетели на биеннале, что бы это ни значило, а мужики в лице счастливого жениха Мирона и Григория на целых три дня были предоставлены сами себе. Темный пес, который с одинаковым энтузиазмом отзывался и на Горыныча, и на Цербера, и на костяную башку, и на моего сладкого мальчика, остался в суровом мужском кругу. После воплощения с Цербером время от времени случались некоторые проблемы. Он был слишком велик и слишком инфернален для простой обывательской жизни. Решение проблемы подсказал Григорий, припомнив, что темный пес умеет трансформироваться сразу в трех собак. Одну из них, ту, что с обычной головой – с очень большой натяжкой можно было выдать за представителя какой-нибудь редчайшей, свежевыведенной породы, а две другие оставались призрачными, до безобразия любопытными и пронырливыми. Мирону Лерой даже пришлось устанавливать границы дозволенного для сладкого мальчика, потому что мало приятного поутру обнаружить в своей кровати потягивающегося и хитро зыркающего красными глазюками призрачного черепастого монстра, или двух сразу. Пока девочки летали на Биеннале, Мужики держали военный совет. Или, скорее сказать, подводили итоги минувшего года. Это был во всех отношениях хлопотный год. Городу он запомнился жутко резнёй в гремучей лощине, а следственным органам, страшной головной болью и множеством уголовных дел, которые грозили навсегда перейти в разряд висяков, сошлись на самой безопасной и самой туманной версии произошедшего. В усадьбе гремучий ручей орудовала некая международная секта, лидером которой являлась иностранная гражданка Марта Литта, а также ее мать Розалия Литта. В результате преступной деятельности этих гражданок был совершен ряд злодеяний и несколько жестоких убийств. В основном пострадал персонал клиники и кое-кто из гостей, не самых медийных. В противном случае дело приобрело бы совсем другие масштабы. Марта и Розалия Литта стали жертвами своих же последователей и собственного жестокого культа, промышлявшего похищением людей, кровавыми мессами и человеческими жертвоприношениями. На культе мессы списать случившееся в усадьбе было проще всего, хотя сомнения оставались абсолютно у всех, как у следственных органов, так и у простых обывателей. Больше всего вопросов было у тех, кому довелось лично присутствовать на месте преступления и осматривать тела погибших но на все аномалии и странности было велено закрыть глаза, дабы не выносить ссор из избы. Мирон подозревал, что решение это было принято в высоких кабинетах не без участия Григория и Астры, которые почти на месяц пропали из виду, пытаясь замять и урегулировать то, что еще было возможно замять и урегулировать. Харону тоже предложили замять и урегулировать. Привести тела жертв в надлежащий вид перед тем, как вернуть их родственникам. Харон с присущей ему основательностью сделал все, что от него зависело. Он больше недели не выходил из конторы, возвращая человеческий вид тем, кто больше не принадлежал к человеческому роду. Но самое главное, с Леры были сняты все обвинения, потому что стало достоверно известно, что она все это время находилась в коме и сама стала жертвой жестокого покушения. Подтверждением тому были слова многочисленных свидетелей и сиделки Семеновны, Но красноречивее всего была проникающая рана брюшной полости и следы лериной крови на ноже с отпечатками Розалии Францевны. Про то, что Леру привезли в больницу Харон и Мирон, все свидетели благополучно забыли благодаря Григорию и его дару внушения. Все, кто дежурил в больнице той ночью, твердо помнили, что пострадавшую привез кто-то из полицейских, но никто не помнил, кто именно. А Мирон оказался в больнице, потому что ему позвонил лично на чмет Горовой. Горовой подтвердил, что звонил и просил уважаемого Мирона Сергеевича подъехать и помочь в сложившейся ситуации. Вот Мирон подъехал и помог, чем мог. Милочка так и вовсе целый день не выходила из дома по причине плохого самочувствия. Начмет Горовой с готовностью подтвердил, что, собственно, лично настоял, чтобы уважаемая Людмила Васильевна оставалась дома. Пожалуй, эта перестраховка была лишней потому что Астра предусмотрительно прихватила дробовик с поля боя, стерла с него все отпечатки, а потом и вовсе утопила в гремучем ручье. Милочку никто ни в чем не подозревал, но Астра не хотела рисковать даже в мелочах. Радиопередачу «Карпуши Черного» закрыли. На доме самого «Карпуши» повесили мемориальную доску. В городе его считали героем и правдорубом, отдавшим свою жизнь ради поиска истины. На открытии доски мэр города сказал несколько скупых благодарственных слов, а местное кабельное телевидение сняло репортаж. Если бы Карпуша остался жив, то наверняка был бы доволен оказанным почетом. А у усадьбы неожиданно появился новый владелец. Миллионер и меценат Грегори Сант-Пайпер, который твердо вознамерился сделать из нее музей. Разумеется, доверить управление музеем он мог только Софье Куликовой, Мироновой Ба. Мирон никогда не спрашивал, у Григория рассказывал ли тот Ба всю правду о себе. Но по тому, как общались Ба и Григорий, чувствовалось, если Ба и не знает всего, то о многом точно догадывается. В конце концов, она всегда была очень умной и очень наблюдательной. Сомнения развеялись, когда на комоде в гостиной Ба появилось сразу несколько фотографий. На одной из них был Мирон с Григорием. Этот снимок сделала Астра, когда подметила их удивительное сходство а на второй — молодой дед Митя, стоящий между улыбающимся фронтоватым мужчиной и ослепительной красоты брюнеткой. Григорий с тех пор заматерел и слегка посидел, но было очевидно, что на снимке именно он. А женщина... Астра была прекрасна хоть с черными, хоть с белыми волосами. В общем, жизнь медленно и неуклонно возвращалась в привычное русло — Лера после ранения и операции восстановилась очень быстро. «Молодой организм, высокий регенераторный потенциал, своевременно оказанная медицинская помощь», объяснял происходящее Харон. «Чудо!» — уверенно и безоперационно заявляла Милочка. «Особые способности», — усмехался Григорий. «Девочка просто знает, как мы все ждем ее возвращения» говорила Астра, передавая Мирону все новые и новые пакеты с какими-то дамскими штучками для Леры, которые должны были непременно повысить и ее боевой дух, и ее иммунитет. А сам Мирон не искал никаких объяснений. Он просто тихо радовался, что у них с Лерой есть один сон на двоих. А потом очень скоро будет и целая жизнь на двоих. И в этой жизни у них будет все – И семья, и верные друзья, и любимая работа, и даже весьма экзотический домашний питомец, который отзывается и на Горыныча, и на костяную башку, и на Цербера, и на сладкого мальчика».